Глава шестая. 18 апреля 2015 года. 21 час 56 минут. Искать Сашу долго не пришлось. Она обнаружилась на лестнице, ведущей на второй этаж. Просто сидела на ступеньках, зажав ладони коленями и заметно сутулись, словно ей на плечи положили тяжелый камень. Войтых медленно приблизился к лестнице и привалился плечом к перилам. Он не стал заходить на лестницу, словно намеренно позволил резной деревянной стене остаться между ними. Саша наверняка услышала его, не могла не услышать, но голову в его сторону так и не повернула. Войтх не представлял, что сказать, из чего начать разговор, да и что тут скажешь. «Мне очень жаль, Саша, я не хотел, чтобы все так получилось». Наверное, это были не те слова, которые она хотела услышать. Но тех, которые смогли бы ее утешить, он сказать не мог, это было бы неправдой. Она, наконец, посмотрела на него. Если бы взглядом можно было обжечь, на его лице наверняка остался бы шрам. Именно поэтому врал мне три года. Нет, я врал тебе, потому что к этому меня обязывал договор, который я заключил до того, как познакомился с тобой, и задолго до того, как влюбился в тебя. Я не хотел, чтобы ты узнала так, или чтобы ты вообще об этом узнала. Саша еще несколько секунд разглядывала его лицо в темноте прихожей, развиваемой лишь слабым светом из кухни. А затем Горько усмехнулась и снова отвернулась. «Поэтому не хотел, чтобы я к тебе переезжала, да?» – глухо спросила она. и это думала, что тебе страшно выводить наши отношения на новый уровень, что ты привык к легким скротечным романам, а тут я совсем другая. И значит для тебя гораздо больше, поэтому ты боишься все испортить». «Давало тебе время привыкнуть к этим мыслям. К себе. Это казалось даже романтичным. А на самом деле ты просто не хотел, чтобы я узнала твою тайну. Боялся, что скрывать свою работу станет сложнее, если мы будем жить вместе». «Может быть, ты не будешь придумывать за меня?» Пытаясь сохранять спокойствие, предложил Войтых. «Ни первое, ни второе. Да, у меня было много причин для сомнений. Если бы все сводилось к работе, я бы просто нашел способ отказаться». «Откуда мне знать? Может быть, ты его искал?» Огрызнулась Саша. Она понимала, что говорит совсем не то, что думает, но обида на него, разрывающая ее изнутри, заставляла делать больно и ему тоже. Как будто ей от этого могло стать легче. «Но если дело было не только в этой твоей работе, то в чем еще? Я была недостаточно хороша? Или ты никак не мог решить, не перевешивают ли все риски желания жить со мной? Давай, Войтых, расскажи мне». «Расскажи, если не хочешь, чтобы я придумывала за тебя. Хоть раз в жизни сделай над собой усилие и скажи мне правду». Войтых прикрыл глаза, задумываясь о том, который раз они ведут этот разговор. Судя по количеству машин, третий. А сколько еще раз он будет повторяться? Жаль, что он не в дне сурка и не помнит прежних попыток. Может быть, рано или поздно он нашел бы способ сделать все правильно. «Ты хочешь правды?» Он открыл глаза и снова посмотрел на нее, разглядывая темные кудряшки, завязанные в растрепавшийся хвост. Она упрямо не желала поворачиваться к нему лицом. «Пожалуйста». «Да. Ты была первой женщиной после Кристины, с которой я захотел серьезных отношений. Причем почти с первой встречи. Чем лучше мы узнавали друг друга, тем чаще у меня появлялись мысли о том, что если бы все было иначе, у нас могло бы получиться что-то настоящее». То, о чем я мечтал в юности. Семья, подобная той, в которой я вырос. Дети. Потом, конечно, я узнал, что детей ты мне родить не сможешь, не подвергнув себя смертельной опасности, но это было уже неважно. Меня всегда удерживали две вещи. Твой брак и моя тайна, в которую я не мог тебя посвятить, не подвергнув опасности уже нас обоих. Но потом с мужем ты рассталась, и оказалось, что одной моей тайны – недостаточно, чтобы удержать стены. Да, конечно, я опасался, что ты все узнаешь, и потому, что мне было стыдно за эту ложь, и потому, что мне не хотелось втравливать тебя в это больше, чем уже втравил. Того, что все пойдет не так, по другим причинам, я тоже немного боялся, но все равно я хотел, чтобы ты была рядом. И если медлился всем этим, то только по одной причине в декабре перед нашей поездкой в Прагу у меня нашли опухоль в голове. И прежде чем шагнуть в наше новое, счастливое, совместное будущее, я хотел убедиться, что это не рак, и наша жизнь не превратится в совместное мучение». Саша обернулась к нему так резко, что не удержала равновесие и вынуждена была опереться на ступеньку одной рукой. Теперь в ее взгляде не было ни обиды, ни желания сделать ему больно. Только страх. Как будто его слова напугали ее гораздо сильнее, чем все, что произошло до них. «Опухоль?» Повторила она чуть удивленно. «В голове?» «Запрещенный прием, я знаю». Будет их грустно усмехнулся. «Но это правда. Это не рак. То есть э, большинство врачей, которых я прошел, так считают. Но некоторые сомневаются. Добраться до опухоли они не могут, не рискуя убить меня в процессе. Но косвенных признаков нет». Саша молчала несколько долгих секунд, глядя на него так, словно пыталась прочесть мысли. «А если бы это был рак?» «Ты бы вынудил меня уйти, да?» «А к чему все это было бы тогда?» Вэтых пожал плечами. «Могу же я хотя бы выбрать, как именно мне умирать?» «Не можешь, черт тебя возьми!» Почти выкрикнула она. «Потому что два человека, которые любят друг друга, должны все решать вместе! Возможно, для тебя это новость, но уж как есть, придется смириться. Это и моя жизнь тоже, и я тоже хочу иметь в ней право голоса!» Саша наклонилась к нему, просунула руку через перила, схватила его за край куртки и притянула к себе, чтобы коротко поцеловать. «Даже не смей надеяться, что я простила тебя из-за твоей опухоли, понял?» «Из-за твоей честности, но не из-за опухоли. Поблажек не жди!» Ее лицо выглядело таким серьезным и уверенным в собственной правоте, что Войтых не выдержал и улыбнулся. Наверняка она была готова вывалить на него еще какую-нибудь тираду, но в этот момент из кухни послышался настойчивый голос Вани. «Дворжик, иди-ка сюда!» Войтых погладила ее руку, которую она вцепилась в его куртку, не желая отпускать, и предложил. «Ну что, пойдем посмотрим, что там нашел наш главный шпион?» «Ты иди!» Она, наконец, улыбнулась в ответ, разжав пальцы. «А я немного посижу здесь, ладно? Или лучше пойду на улицу покурить? Мне нужно немного никотина, чтобы все переварить. Не каждый день, знаешь ли, ты говоришь мне правду. Я буду осторожна, обещаю». «Кури здесь!» – велел Войтух. «Никуда не ходи!» Дав это напутствие, он вернулся в кухню, откуда Иван успел позвать его еще пару раз. Судя по выражениям лиц Нева и Лили, которые так и стояли позади Вани, склонившись над ноутбуком, на записи обнаружилось что-то по-настоящему пугающее. «Что тут у вас?» Ваня поднял голову, и на его лице читался откровенный испуг. «Мы знаем, куда делись твои патроны!» Он повернул к Войтуху ноутбук, на экране которого стоп кадром застыли лежащие на полу в луже крови два тела – брата и сестры Сидоровых. Нев стоял на коленях рядом с Лилей, а Саша и Войтых находились неподалеку. Последний держал в руке пистолет. Войтых удивленно застыл на месте. Час от часу не легче. Но с чего он вдруг начал стрелять, причем в друзей? Он был уверен, что никакое раскрытие тайн не заставило бы его так поступить. «Что, все семь патронов?» – с сомнением уточнил он. «Один», – поправила Лиля. «Вот знаешь, меня это совсем не успокаивает», – язвительно заметил Ваня, – «потому что этот один достался мне». «Что случилось с...» – Лиля осеклась, посмотрев на экран, но затем все же закончила. «Со мной не совсем понятно. То ли кто-то выстрелил снаружи, то ли стекло просто взорвалось, когда я подошла к окну. Войтых глубоко вдохнул, пытаясь выстроить в ряд снова разбежавшиеся мысли. Вдобавок начинала болеть голова. «Значит, мы тут умираем. Умираем, а потом начинаем сначала. Тел не остается». Он покосился на пол, туда, где Саша нашла кровавый отпечаток ладони. «Но что-то переходит с нами из раза в раз. Отдельные вещи, следы». И патроны в моем пистолете расходуются. Интересно, почему так? Не могу сказать, что это интересует меня больше всего, хмыкнул Ваня. Даже если все начинается сначала, уверен, умирать не самое приятное ощущение. И мы не знаем, как долго это будет начинаться сначала, мрачно добавила Лили. И что, если однажды сначала не начнется? Ваня искоса посмотрел на небо. «В этом случае умереть и не воскреснуть грозит все-таки не всем». «Почему?» – не понял Войтых. «Потому что меня не убивают». С притворным спокойствием пояснил Нев. «Я открываю портал и ухожу». «А вы не можете открыть портал сейчас, чтобы мы все ушли?» После секундной паузы предложил Войтых. Нев растерянно развел руками. Я понятия не имею, как я это делаю. «А если вы немного подумаете и просто попытаетесь?» С едва уловимым сарказмом в голосе предложил Ваня, проматывая запись еще немного вперед, чтобы узнать, что в итоге случилось с оставшимися Войтахом и Сашей, но те уже скрылись из поля зрения камеры. «Что будет, если не все же попытается? И попытается ли он вообще?» Они так и не узнали, потому что в этот момент из ноутбука Послышался далёкий, но хорошо различимый удар, как будто что-то тяжёлое упало с высоты, а затем и крик Войтыха «Саша!». Ваня поднял голову и уставился на Войтыха. «А где болит 18 апреля 2015 года. 22 часа 10 минут. Только после вопроса Вани Войтых понял, что так и не почувствовал запах сигаретного дыма. Конечно, лестница находилась довольно далеко от кухни, но он никогда в жизни, не пробавший сигареты, обычно сразу улавливал запах. Или Саша передумала курить, или, вопреки его просьбе, пошла на улицу. Он торопливо вернулся в коридор и убедился, что на ступеньках лестницы Саши нет. Как нет вообще нигде в прихожей. Здесь стояла полная тишина, нарушаемая лишь его собственным дыханием. Встревоженные Сидорова и Нев вышли следом за ним. «Где ты ее оставил?» спросил Ваня, светя фонарем на лестницу и площадку второго этажа, но и она оказалась пуста. «Она сидела на лестнице?» растерянно ответил Войтых. «Я велел ей никуда не уходить». «Начинается...» испуганно пробормотала Лиля, обхватывая себя руками. Нефт коснулся ее плеча, безмолвно пытаясь успокоить, но это не помогло. Не имело значения, могут ли они начать сначала. Для них это все равно будет выглядеть как конец». «Либо она что-то услышала наверху и пошла посмотреть, либо пошла на улицу», – предположил Войтах. «Тогда я обойду вокруг дома, а ты посмотри на втором этаже», – предложил Ваня, уже берясь за ручку входной двери, но Лиля схватила его за плечо. «Вы с ума сошли? Зачем вы опять хотите разделиться?» «Если мы будем ходить толпой, то искать будем долго», – отмахнулся ее брат. «Я быстро». «Я тоже», – заверил Войтах, ступая на лестницу. Останьтесь оба здесь и ждите нас. Не давая им возразить, Войтых осторожно, но достаточно быстро поднялся по скрипучей лестнице, освещая себе дорогу фонарем. Пистолет в этот раз он оставил в кобуре, прекрасно понимая, что он здесь ему не поможет. «Саша!» Позвал он, как только добрался до второго этажа. Все двери в спальне были закрыты, но из-под одной пробивался тусклый свет. Все остальное оставалось погружено в темноту. Войтых замер на несколько мгновений, прислушиваясь к тишине, но ничто ее так и не нарушило. Саша на его зов не отозвалась, поэтому он обошел весь этаж и заглянул в каждую комнату, но нигде никого не нашел. Все выглядело так, словно ничего не нарушало спокойствие дома уже долгое время. Вероятно, Саша не поднималась сюда, а все-таки вышла на улицу. Возможно, Ваня уже нашел ее. Только сейчас Войтых подумал, что им следовало взять с собой передатчики для общения, ведь они лежали в рюкзаках. Но сожалеть теперь об этом было уже поздно. Войтых собирался вернуться вниз, когда заметил на фоне окна в дальнем конце холла второго этажа мужской силуэт. Ночь была темной, поэтому в окно почти не проникал лунный свет, но загадочную тень все равно было хорошо видно. Рука сама потянулась к кобуре, но Войтых остановил себя. «Возможно, это та самая тень, которую Ваня...» «Заснял в первый их приезд сюда. Тогда стрелять в неё бессмысленно. Пули не причинят ей вреда». Вместо этого он скользнул лучом фонаря в сторону неожиданной компании, мысленно готовясь к тому, что тень так и останется с густком темноты. Однако в пятне света оказался мужчина в деловом костюме. Он стоял спиной к войтуху и, как можно было подумать, смотрел в окно» войтых видел только темные, аккуратно подстриженные волосы, но у него появилось странное чувство, словно он знает этого мужчину. Как минимум, видел его раньше. «Кто вы?» – окликнул войтых делая осторожный шаг вперед. Мужчина не обернулся, но что-то прошептал, очень тихо, неразборчиво. Одно слово, один слог. Потом еще одно слово немного подлиннее, но все так же неразборчиво. Войтах сделал ещё шаг вперёд и оказался рядом с лестницей. На несколько секунд он перевёл луч фонаря с неизвестного мужчины на ступеньки, пытаясь разглядеть, есть ли всё ещё внизу Лили с невом, вернулся ли Иван. Фонарь осветил лишь пустоту. Не было слышно ни голосов, ни скрипа старых половиц под ногами его друзей. Дом словно замер, и войтых остался в нём один, не считая незваного гостя. Он снова перевёл луч фонаря на окно, Но там уже никого не было. Даже занавески висели спокойно, никем не потревоженные. Пятно света метнулось влево-вправо, но мужчина исчез. Спрятаться он нигде не мог, поскольку окно находилось у самой стены, в которой не было ни дверей, ни каких-либо ниш. Вероятно, он каким-то образом обошел Войтаха, потому что позади него внезапно раздался скрип половиц. Войтах ощущал чье-то присутствие у себя за спиной, но не мог обернуться, словно его парализовало. Это походило на дурной сон, в котором внезапно теряешь контроль над собственным телом. он стоял очень прямо не в силах пошевелиться и светил фонарем в сторону окна бессмысленный и тусклый свет с вистящим шепотом произнес кто то позади него живи еще хоть четверть века все будет так исхода нет. С каждым словом шепот звучал все ближе. Пол скрипел и скрипел, а затылок болезненно покалывал то ли от чего-то взгляда, то ли просто от напряжения. «Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица». Голос внезапно стих, как и скрип половиц. Можно было подумать, что мужчина снова внезапно исчез, Если бы Войтах не чувствовал его прямо за своей спиной, и его дыхание не обжигало ему ухо. «Фонарь». Последнее слово прозвучало уже не свистящим шепотом, а обычным голосом. Одновременно очень знакомым и совершенно чужим. Войтах стиснул пальцы вокруг фонаря, который все еще держал в руке, и, наконец, смог обернуться. Лицо мужчины он узнал сразу, хотя видел его только на фотографиях. Или нет? Казалось, что он хорошо знает его мимику, выражение глаз, но, насколько он помнил, он никогда не встречался с Константином Долговым, доктором, который проводил какие-то странные обследования в научном городке в Тверской области по заказу все того же «ЗАО прогрессивные технологии». «Какого черта он здесь? Как он мог здесь оказаться? И почему говорит стихами?» «Разве непонятно?» – удивился Долгов, усмехнувшись – а потом снова прошептал, наклонившись чуть ближе к Войтаху и глядя ему прямо в глаза. «Я у тебя в голове. Я всегда у тебя в голове». «Да что здесь происходит?» – пробормотал войтых непроизвольно отступая назад. «Это какая-то проверка?» «Или это твоя опухоль?» – пожал плечами Долгов, снова выпрямившись и засунув руки в карманы брюк, которая заставляет тебя видеть то, чего нет. «Может быть, мы все у тебя в голове?» Войтах потер свободной рукой лоб, прогоняя наваждение. Все это уже тоже было. Видения пытались убедить его, что он просто сошел с ума, и все, что происходило в последние годы, это только плод его больного воображения. Все это уже было. Круг замкнулся. Исхода действительно нет. Долгов рассмеялся и снова начал декламировать нараспев. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Он повернулся и медленно побрел к двери, из-под которой пробивался свет настольной лампы. Половицы услужливо отозвались неизменным скрипом, но теперь словно аккомпанировали словам долгого: Живи еще хоть четверть века, всё будет так. Толкнув дверь, он замер на пороге и посмотрел на Войтаха через плечо. «Исхода нет!» «Чего ты хочешь от меня?» Раздраженно воскликнул Войтах, чувствуя, как голова заполняется резкой колющей виски болью. «Как нам выбраться отсюда?» «Умрешь, начнешь опять сначала!» Долгов покачал головой и скрылся в комнате. Дверь закрылась за ним так бесшумно, словно и не открывалась вовсе. Словно он прошел сквозь нее. «Умрешь, начнешь опять сначала. Значит, надо не умереть. Тогда круг будет разорван. А как долго надо не умирать? Надо продержаться ночь или надо все-таки найти выход? В чем смысл?» «Подожди!» их торопливо последовал за неожиданным собеседником, надеясь, что тот даст еще хотя бы одну подсказку он толкнул дверь и практически вбежал внутрь, но долгого там уже не оказалось. Зато прямо посредине комнаты на полу лежала Саша. Одна нога ее была подвернута под себя, а руки раскинуты в стороны, словно перед тем, как упасть, она торопилась к выходу. Даже в свете фонаря Войтых видел бледную кожу и безжизненные глаза, смотрящие в потолок. «Саша!» Он замер, не в силах сделать ни шагу. Надо было подойти, проверить пульс, попытаться привести ее в себя, но он стоял на пороге и просто смотрел на нее, потому что знал, что все уже закончилось. По крайней мере, для него эта петля закончилась. Требовалось перезапустить ее, потому что без Саши он отсюда не уйдет. Но прежде чем перезапускать петлю, надо понять, что делать дальше. Как предупредить себя и других? Как помочь выбраться отсюда? А для этого надо понять, что ее убило. Войтых шагнул вперед и почувствовал, как наступил на что-то. Опустев глаза вниз, он наткнулся взглядом на розового резинового монстра, которого когда-то подарил Саша. Она всегда носила его с собой, он точно знал это. И про него их двойники тоже что-то говорили на записи. Войтых наклонился, чтобы поднять игрушку. Яркая вспышка на мгновение вышибла его из реальности. Он увидел Сашу, подошедшую к столу с лампой, а потом темную тень у нее за спиной – Саша обернулась, и на мгновение на ее лице промелькнуло узнавание, которое потом сменилось ужасом. Вспышка погасла, возвращая Войтеха в реальность. Он тряхнул головой, пытаясь прояснить мысли, но прежде чем успел обдумать увиденное, внизу раздался истошный женский крик. Сбрасывая с себя оцепенение и заставляя подняться на ноги, войтых против воли прокручивал в голове стихотворение, которое рассказывал долгов или т.д. «Тот, кто выглядел как Долгов». Оно удивительно быстро запомнилось ему и казалось очень знакомым, хотя он никогда не причислял себя к знатокам поэзии. Он даже откуда-то знал, что фамилия автора – Блок. Это не имело никакого смысла, потому что стихотворение определенно было русским, а уж русской поэзии он не интересовался даже тогда, когда учил язык. Так откуда он так хорошо знает эти строчки?» Тело не желало слушаться, голова после видения все еще кружилась, перед глазами мельтешили белые и черные точки, но Войтуху все же удалось спуститься по лестнице вниз, держась одной рукой за перила. На кухне все еще горела бра, немного разгоняя тьму и в прихожей, пустой безжизненной прихожей. «Бессмысленный и тусклый свет», — шепнул ему в ухо голос Долгова Но когда Войтых оглянулся, то оказалось, что он все еще один. Ни Нева, ни Лили он не нашел. Входная дверь, открытая нараспашку, тихо поскрипывала, качаясь на петлях то ли от ветра, то ли от того, что ее недавно потревожили. «Лиля! Нев! Иван!» Ему никто не ответил. Дом словно вымер. «Или все в нем уже...» «Умрешь, начнешь опять сначала...» Голос Долгова вновь прозвучал где-то рядом. Войтых раздраженно потер лоб. Скорее всего, Долгов действительно у него в голове. Непонятно только, почему именно он. Они ведь даже ни разу не встречались. Тогда в городке с ним беседовали Лиля и Нев. Или встречались. Но где и когда? Войтых медленно двинулся по коридору в сторону кухни, но почти сразу остановился, зацепившись взглядом за дверь кладовой. Она тоже едва заметно покачивалась, а на ее ребре виднелся смазанный след, словно кто-то хватался за нее окровавленной рукой, пытаясь удержаться на ногах. Приоткрыв дверь и заглянув внутрь, Войтых обнаружил еще одну дверь, за которой начиналась лестница, ведущая в подвал. Еще до того, как направить луч фонаря вниз, Войтых понял, что именно увидит там. И не ошибся. у подножия лестницы... С вытянутыми вперед руками, словно он пытался зацепиться ими за что-то, лежал Иван. В отличие от Саши, его глаза оказались закрыты. И чисто теоретически он мог оказаться жив. Следовало проверить это, но Войтых попятился назад, шепча себе под нос. «Это нереально. Все это нереально». Однако мир вокруг выглядел чертовски реально. И голова болела по-настоящему. Увидев, что следующая комната ведет в ванную, Войтах торопливо зашел в нее и крутанул кран. В раковину полилась ржеватая вода с песком, но ему было наплевать на такие мелочи. Голова горела, и ее требовалось хоть немного остудить, иначе совсем перегреется. Он наклонился над раковиной, набрал в пригоршни воды и плеснул себе в лицо. Вода воняла тиной и мертвой рыбой, но это тоже не имело значения. «Начнешь опять сначала». На этот раз Войтых сам прошептал эти слова. «Они начнут опять сначала, когда погибнут все. И снова приедут сюда. Каждый раз им что-то остается от предыдущего, но не все. Надо постараться оставить как можно больше». Войтых закрыл кран и все-таки дошел до кухни. На несколько мгновений застыл на пороге, снова обнаруживая Лилю на полу в луже крови. Точно так же, как и на видео. «Не имеет значения». Вслух напомнил он и заставил себя перевести взгляд на стол. Где-то там лежала записка. Лист исписанной красной помадой оказался всё на том же месте, где они его оставили. Сама помада нашлась на полу. Видимо, она снова покатилась и упала. Он взял и то, и другое и вернулся в коридор. Это предупреждение они наверняка хотели повесить на машину. Зачем ещё писать так крупно и так ярко? «Просто в прошлый раз не успели. Может быть, в этот раз повезет больше, и круг, наконец, будет прерван. Они увидят записку и просто уедут». Ему показалось, что рядом раздался чей-то смех, но он не обратил внимания. Войтах торопливо выскочил из дома, только сейчас сообразив, что оставил фонарь на столе на кухне, но возвращаться не стал. Из-за туч выглянула луна, и ее света хватало, чтобы не натыкаться на деревья. «Дорогу к машинам он найдет». Зловещий смех раздался снова. Войтех на мгновение замер, прислушиваясь, а потом покачал головой. «Не обращай внимания», – велел он себе. «Не обращай». Он благополучно дошел до машин, прикрепил записку на заднее стекло последней и прижал ее дворником. Несколько секунд постоял в раздумьях. «А что, если удастся уехать?» Но он тут же отмел эту мысль. «Даже если удастся, зачем? Все его друзья мертвы» а самое главное – Саша мертва. Какой смысл ему уходить отсюда, если он не спас их? Закончить все прямо здесь? Войтых даже вытащил из кобуры пистолет, размышляя над такой возможностью, но все-таки не решился. В предыдущий раз все погибли в доме. Все, кроме Невок. Тот сбежал. а Войтых не знал, есть ли во всем этом смысл, но решил не нарушать ход событий. Или просто ему требовалось время решиться, не так-то просто пустить себе пулю в висок. «Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет». Дом вновь встретил его голосом долгого, и прежде чем Войтах смог осознать, что делает, он уже сбросил колпачок с лилиной помадой и принялся писать ее прямо на стенах прихожей. Он, наверное, так и писал бы строчку за строчкой, выводя буквы ненавистной кириллицы, если бы не заметил краем глаза сгусток темноты на фоне света из кухни. Войтых бросил помаду, снова достал пистолет и только потом обернулся к тени. Та стояла посреди коридора, не двигаясь, и словно смотрела на него. «Может быть, тень принимает облик Долгова и говорит с ним? Может быть, это какой-то местный призрак или неведомая сила, управляющая этим местом?» Войтых не знал ответа. «Кто ты?» Он сделал шаг вперед, вглядываясь туда, где у тени могло бы быть лицо, если бы она была человеком. Но в этом месте лишь шевелилась и переливалась призрачными нитями сама темнота. Войтек сделал еще несколько осторожных шагов. «Ты убил их». На самом деле он не ждал ответа, но внезапно получил его. Еще одна яркая вспышка на мгновение заслонила собой реальность, и Войтых снова оказался наверху, в комнате с настольной лампой. Саша снова была там, стояла у стола, а он приближался к ней со спины. Она обернулась и посмотрела на него, а потом... Потом на ее лице мелькнуло узнавание. Войтых дернулся, выпадая из видения, и растерянно посмотрел на тень перед собой, как будто в зеркало заглянул. «У тени!» Было его лицо. Она качнулась вперед, собираясь покрыть то расстояние между ними, которое не покрыл он, но Войтех покачал головой и приложил к виску дуло пистолета. «Время начать сначала».